Глава одиннадцатая Рыба удалась на славу. Жирная, пряная, золотистая, истекающая соком под домашнюю грушевочку трехлетней выдержки. Дамы расслабились, день выдался насыщенным, и они стали клевать носами. Подниматься на лоджию было лень, Они продолжали сидеть в беседке, нежась в вечерней прохладе и слушая трели соловья из зарослей сирени на заброшенном участке. — Так что там с нашим блондином? — лениво спросила Анжела. — Представляете, мы пришли в правление, а там никого нет. Прошлись по садоводству, никто ничего не сдает, — начала объяснять Мила. Ну, у кого что болит? Засмеялась Анжела. Я вообще-то про другого блондина. Про какого? Удивленно распахнула глаза Мила. Про голубоглазого, засмеялась Анжела. Ну и развела руками Мила, вспоминая голубые глаза Константина. Из оранжевого бунгала. С улыбкой уточнила Дарья. «Ой, я думала вы про Костика!» «О, ха -ха, так он уже Костик!» — хохотнула Анжела. «Да ну вас!» — смутилась Мила. И даже в наступивших вечерних сумерках было видно, как она густо покраснела. Дарья с Анжелой с улыбкой переглянулись, и Дарья, сдвигая посуду, сказала. «Давайте представим себе картину, что там получается у нас в романе». Элитный поселок. В одном бунгало частный детектив находит труп ученого и вызывает полицию. И частный детектив в цветнике среди розовых кустов нашла улику. Разводной ключ и отпечаток ботинка. И полицейскому об этом не сказала, добавила Анжела. Козел, потому что!» — поддержала частного детектива Дарья и с усмешкой предположила. «Интересно, на ликвидацию потопа кто приходил? Нормальный сантехник или Тосик?» «А что, у них там тоже Тосики есть?» — спросила Анжела. «Тосики есть везде!» — со знанием дела ответила Дарья. «Нет, Тосик не мог убить ученого задумчиво произнесла Мила. Почему? А если он наемный убийца? Предположила Дарья. Тосик, наемный убийца? Ой, не смешите меня, фыркнула Анжела. Девочки, не спорьте. Это была женщина, поделилась своими мыслями мило. Да, мы опешили. Как? Почему? Там же след сорок последнего размера. «Как вы не понимаете! Тосика подставляют, и так изящно подставить может только женщина!» «И кто она? Жена, любовница, конкурентша?» – растерялась Дарья. «А может, и не было никакого убийства?» – спросила Анжела. «Начался потоп. Наш ученый-блондин пошел вызывать сантехника». «Поскользнулся и шарахнулся башкой?» «Мы детектив пишем или как?» – удивилась Дарья. «Конечно, детектив!» – успокоила ее Мила. «Именно потому, что все выглядит так естественно, типа упал и разбил голову, означает, что убийство было тщательно спланировано. Это говорит о том, что убийца очень хитер и расчетлив». «Начать с того, что он заманил ученого-блондина каким-то образом в это оранжевое бунгало, подстроил несчастный случай». «И как он подстроил несчастный случай?» — поинтересовалась Дарья. «Очень просто», — обворожительно улыбаясь, ответила Мила. «Он смазал пол мылом, чтобы ученый-блондин упал и разбился. Потом устроил потоп, чтобы смыть мыло». И осталось только решить вопрос с сантехником. Но ведь блондин мог упасть и не разбиться, засомневалась Анжела. Тосик вон лежал труп трупом, а потом встал и ушел. Значит, у убийцы была возможность придумать что-нибудь еще, не сдавалась Мила. А это, в свою очередь, значит, что убийца или жил с ученым, или мог свободно приходить. «Если он жил в Бунгала, то там должны быть его вещи», — засомневалась Дарья. так все всё-таки убийца он или она?» — спросила Анжела. «Конечно, она!» — ответила Мила. «Она ж любовница!» На что ей Анжела резонно возразила. «В наше время все может быть. Так ведь он же женат». «Вот и уехал отдохнуть от жены». «С любовником». «Ну уж нет», — возмутилась Мила. «Почему, собственно, нет?» — поддержала Анжелу Дарья. «Потому что фишку с мылом могла придумать только женщина», — поставила точку в споре Мила. Дарья и Анжела, смеясь, согласились. «Ладно, пусть будет любовница», — кивнула Дарья, — «но писать будем завтра». «А то я уже с ног валюсь!» И только поднявшись в спальню на второй этаж, дамы вспомнили о своем решении следить за соседями. Обреченно вздохнув, они вышли на лоджию. На соседском участке было тихо, поскольку там абсолютно ничего не происходило. Странным показалось то, что свет горел не только в сторожке, где, как они уже знали, жил охранник, но и в самом доме. Определенно там кто-то есть, прошептала Мила. А может, просто забыли выключить свет, предположила Дарья. Ну и что? Будем наблюдать? Спросила Анжела. Да ну их нафиг, махнула рукой Дарья и зевая отправилась в комнату. Анжела с милой пошли было следом, но на пороге спальни Мила остановилась. Давайте я понаблюдаю, предложила она. Все равно сейчас не усну. Будешь про своего блондина думать, хохотнула Анжела. Смотри, соседского ученого не про воронь. Ой, да ну тебя, отмахнулась мила, усаживаясь в плетеное кресло на лоджии. Дарья вынесла плед. На, вот тебе, а то по ночам уже прохладно. Если что, буди, сказала она и отправилась спать. Но проснулись дамы не от того, что Мила разбудила их, а от жуткого грохота. Дарья включила свет и вместе с Анжелой выскочила на балкон. Первое, что они увидели, — такую же заспанную и такую же растерянную Милу, которая махала на них руками и отчаянно громко шипела. «Вырубите свет!» «Зачем?» – удивилась Анжела. «Врубай немедленно!» – срываясь на фальцет, сдавленно крикнула Мила. Дарья метнулась в комнату и шлепнула по выключателю. Когда она снова вышла на лоджию, то увидела, как Мила, перегнувшись через перила, всматривается в темноту. «Что там?» – шепотом спросила Анжела. «Да уже ничего!» – с досадой ответила Мила. «Ха!» а что было то уточнила анжела по территории соседнего участка забегал луч фонарика и случайно попал на лоджию на мгновение убежал но быстро вернулся ослепляя дам что там у вас донесся раздраженный голос охранника не у нас а у вас огрызнулась анжела луч света убрался за забор на свою территорию и, нервно поилозив по соседскому участку, погас. Дверь в сторожку захлопнулась. Дамы остались в темноте и тишине. так все всё-таки что было-то?» – тихо спросила Дарья. «Ты что-то видела?» «Я задремала», – призналась Мила. «Но громыхнула в том углу, где мы у туалета поставили к забору лестницу». А потом вдоль забора замелькали тени, а потом вы включили свет, и я больше ничего не видела. В зарослях сирени, на заброшенном участке, примыкавшем к участку Дарьи, со стороны противоположной той, с которой находилась дача таинственного ученого, хрустнула ветка и раздался отчетливо слышимый в ночной тишине треск разрываемой ткани потом сдавленное ругательство и неравномерно шлепающий звук удаляющихся шагов сбежал гад констатировала анжела девочки я в туалет хочу жалобно захныкла мила она стояла закутав плечи в плед перетаптываясь босыми ногами по холодному полу лоджии пойдем горе мое Заодно и посмотрим, что там грохнулось, — сказала Дарья. — А я одна тут не останусь, — возмутилась Анжела. — Ну и ты давай с нами, за компанию, — согласилась Дарья. Выйдя на улицу, да мы посеменили друг за дружкой к туалету. Дарья шла первой, подсвечивая дорогу фонариком. Луч фонарика высветил сначала валяющуюся вдоль забора лестницу, потом тело. Неподвижно лежащая поперек дорожки, ведущей в туалет. Мила оседая охнула. Анжела бесцветным голосом, никому конкретно не обращаясь, поинтересовалась. Мне одной кажется, что это уже было. Дарья достала смартфон из кармана халата и деловито спросила. Звонить участковому? «Звони!» — вздохнула Анжела.